Глава 1. Стационарный портал время от времени отбрасывал на стены блики. В числе других одарённых я сидела на каменной скамье в зале перемещений и ждала своей очереди. "Малер, Риштен, Вконой", объявил смотритель, и рыжеволосая ведьма поднялась по ступеням. Вспышка, и в зале её больше нет. А смотритель вызывает следующего. Прошло три с половиной года, и позавчера закончилось мое обучение. Впереди ждало самое сложное, но и свет свободы в конце пути виделся все отчетливее. Надо только добраться до него, дотерпеть. Положение одаренных на службе короны, хотя и являлось безвыходным, все же не было таким уж отвратительным, как считалось среди не имеющих отношения к магии людей. Сначала нас обучали. Даже меня с помощью специальных кристаллов учили отдавать силу без вреда для себя. Полезным дополнением шли истории, финансы, законы, базовая магия и прочие знания. Жить в академии оказалось комфортно и интересно. Ко мне не подселили соседку, поскольку за это время так и не всплыла нигде особа со схожим даром. Ну а когда в первые же дни моего пребывания здесь мне рассказали, что служба после обучения не вечна и длится всего три года, я почти восприняла духом. Три года лучше, чем до конца дней. Правда, с даром не повезло. Тоже малая поработает в захолусти штатной ведьмой и гуляй себе, или вон арэкбол, менталист. Да, дар не из приятных. И каждое его использование чревато муторной головной болью. Но всё лучше, чем выворачивать душу, отдавая редкие способности совершенно чужому магу и не иметь совершенно никакой возможности воспользоваться ими по своему усмотрению. Никогда. И освобождение для меня сопряжено с дополнительными трудностями, но их решением я займусь позже, на месте. Когда обживусь и осмотрюсь. Ортел Дюк, императорский дворец. Щикас ты, парень, в последний раз окинул неудачников надменным взглядом и поднялся на возвышение к телепорту. С трудом получилось держать кривую улыбку. Дело в том, что на его месте должна была стоять я. Но какие у меня шансы выбраться, получив распределение в дворец или в тайную службу? Почти никаких. Поэтому пришлось заручиться поддержкой Магини, управляющей удачей, разработать хитроумный план, притвориться, будто мне нужна была услуга от этого напыщенного дюка, а потом, якобы отдавая ему должок, почти провалить несколько испытаний. Ах да, раскопать пыльный закон, позволяющий распределение туда, где у одаренного есть какая-то собственность, и довести до сведения распределяющей комиссии, что эта собственность у меня имеется, хоть и в такой дыре, куда вряд ли кто-то однажды мечтал попасть. Шло вроде неплохо. Клоди Конборет Ригиарт. Вот и до меня добралась очередь. Подхватив чемодан, я устремилась наверх. Интересно, кому в отдалённом, труднодоступном городке, зажатом среди гор и лесов, достанется моя магия? И что он собирается с ней делать? Ещё интереснее, что придётся сделать мне, чтобы получить свободу? Реальное перемещение оказалось совсем не таким, как когда наблюдаешь за происходящим со стороны. Гол нарастал, давил на уши, Пока тело вдруг не сделалось совсем легким, я будто рухнула в невесомость, едва устояла на ногах, вспышки никакой не видела, однако вокруг уже раскинулись незнакомые виды. О, Ригьярд удивил меня и оказался вовсе не крошечным захолустным городишком. Что ж, удобнее перехватив чемодан, я потащила его вниз по ступенькам. Признаю, сосредоточиться на цели и совсем не отвлекаться на виды оказалось невозможно. По осеннему бодрящий воздух, невидимыми мешлеями, вился вокруг, заставляя пожалеть, что не надела поверх платья кофту. Брусчатка под ногами создавала некоторые неудобства в передвижении, но всё вокруг казалось таким старинным и сказочным, что мне и в голову не приходило жаловаться. В храме зазвонили колокола. Портал выплюнул целую семью, и они шумно переговариваясь, спустились с другой стороны и быстро скрылись в сплетении улиц. Грохот чемодана по брусчатке тонул в шелесте желтеющей листвы и рёве горной реки, несущейся через город. Тёмные горы в снежных шапках было видно из любой точки города. Сказочное место. Ай! Чья-то ушлая рука дёрнула мою поясную сумку. Да, я сама зазевалась, но это не повод грабить беззащитную девушку посреди главной площади. И уж точно не повод оставлять наглую кражу безнаказанной. Зря ты это сделал, протянула я. Рыжий паренёк с бегающим взглядом уже успел убраться на несколько шагов. И вот там его настигло возмездие. Он так и окаменел с добычей в руках. Неприятность заключалась в том, что неду уворованная сумка тоже окаменела. Придётся ждать, пока эффект спадёт. Я подкатила свой чемодан поближе к новоявленной статуе и очень постаралась не замечать направленных на меня взглядов. Да, по мне видно, что Магиня Серебряные волосы, ярко-жёлтое платье, обилие кристаллов, накопителей и всяких амулетов. Ботинки на грубой подошве и поясная сумка. Будет, как только я её себе верну. Поначалу я пыталась оставаться собой прежней, но быстро поняла, что если не хочу привлекать лишнего внимания, надо вливаться, в том числе и внешне. Маги так устроены, что их тянет на всё новое и необычное. пришлось стать простой и понятной для них яркой немного вызывающей притворно смелой иногда циничной что здесь происходит громыхнули над ухом а пожилой полисмаг приближающийся к месту несостоявшегося ограбления окинул взглядом меня статую и его лицо удивленно вытянулось Клодия Конбарет, младший магический сотрудник на службе империи. Представилась я по всей форме. С завтрашнего дня приписана к местному управлению. Приставка к фамилии заставила его удивленно приподнять седые брови. Неужто из магической аристократии? В слух недоумение тоже проявилось. Сама не перестаю удивляться. Отозвалась туманно и очаровательно улыбнулась. Не объясняет же, что когда появился дар, прежнего родового имени меня лишили. Мне требовалось новое. Ну, и вот. Далла Отбирк, дежурный полисмак. Кивнул новый знакомый. Так, э, что здесь произошло? Не успела я сойти с телепорта, как меня попытались ограбить. Быть милой трудно. А вот и сейчас не смогла скрыть обвиняющих ноток в голосе. А почему он окаменел? Через работали, пожала плечами. Не волнуйтесь, через несколько минут его отпустят. Сама жду, не дождусь, когда смогу вернуть свою собственность. Из рядов окружающих нас заинтересованных зрителей донеслось несколько смешков. Теперь взгляды были не просто любопытные. Все гадали, какие у меня способности. Обидно будет их разочаровать. Впрочем, долго думать об этом не пришлось. К нам подскочили двое помощников Котберга. Мне дважды пришлось повторить историю ограбления подзаписывающий кристалл. Какая-то женщина принесла мне стакан ягодного чая и пирожок. Регият встречал новую жительницу немного суматошно, но дружелюбно. Действие чар рассеялось, и незадачливый ворюга, не устояв на ногах, шмякнулся на землю. Я как раз успела выхватить у него свою сумку и теперь закрепляла ее на талии. Оборвать здесь меня больше не попытаются. Откуда им знать, что это не мои чары, а из покупного амулета? Что же, возможно, встретимся на службе? Я отчетливо кивнула полисмагом. Приятно было познакомиться. С окружающими лучше дружить или хотя бы быть милой? В первые же дни вне дома поняла эту нехитрую истину. Общежитие у нас на другом берегу. Осторожно заметил один из более молодых сотрудников: "У меня дома в вашем городе. В наследство от родственницы достался". пояснила я с неизменной улыбкой хотя под платьем вся буквально чесалась от желания поскорее распрощаться со всеми и идти по своим делам поэтому и распределились сюда кто же ваши родственницы позвольте полюбопытствовать спросил Отберг но жадно уставились на меня все секрета тут не было хотя я сама это дама в глаза не видела разобыль Канбарет. О, -о, О, уважительно так. Пойдемте, я провожу вас. Заодно покажу, где этот у нас что. Неожиданно вызвался Отберг. Определите пока этого. Он кивнул на удерживаемого подчинёнными вора и перехватил у меня ручку чемодана. Что же, хотя бы тяжесть самой тащить не придётся. В моём положении быстро учишься хватать и использовать любую возможность, которую подбрасывает жизнь. Я подстроилась к шагу немолодого мужчины и пошла рядом. Отличная магия была. Бросил он, когда остальные остались далеко позади. Ваша родственница. Мы никогда лично не встречались, и всё-таки она выбрала наследницей вас. Империя передала ее имущество маме, как единственному живому потомку, а уже она мне. Вместо путанных объяснений я пожала плечами. Не сочтите за грубость и позвольте старику узнать, какой у вас дар. Как любой новый человек, я вызвала жгучий интерес даже у самых уравновешенных местных обитателей. Усиливать полноценного мага? О. Он аж запнулся. Камешек под колёсиком чемодана неблагозвучно хрупнул. Да, вы всё правильно услышали, подтвердила я. В глазах спутника ярким вихрем пронеслись чувства: удивление, смущение, сожаление, понимание. Уверенно он знает, кому именно уйдёт моя магия. Я живой человек и тоже не лишена любопытства. К тому же, мне не так много лет, хоть случившееся и заставило повзрослеть. Да искорка перед глазами захотелось выспросить, что меня ждёт. Кто этот маг? Мужчина или женщина? Нормальный или мерзавец? Будет ли он хоть сколько-то бережно относиться ко мне или сразу же вцепится в перепавшую ему редкую штучку? Фух, тише, ди, нельзя показывать слабость. Никто не пожалеет. Разве что сожрёт быстрее, и косточка и не подавится. Отберк кашлянул, скрывая неловкость, однако быстро справился с собой и заговорил на нейтральные темы: о погоде и о том, что Ригярд находится заметно севернее привычных мне мест. Осень здесь холодная, и одеваться надо теплее. Ну да я и сама уже поняла. о том, что бурная река Зальх весной снесла один из мостов. Поэтому на работу мне придётся добираться дольше и делать крюк. Заодно указал, где целый мост, а где по дороге можно будет перехватить завтрак. Но и оды любви к своему невероятному городу разразился. Куда без этого? Места тут красивые и труднодоступные. Без портала не добраться из-за трудного перевала в горах. находятся, конечно, безумные путешественники, которые выбирают идти на своих двоих, но часто их самих потом находят на дне ущелья или не находят вовсе. поэтому, а ещё по причине огромного числа магических аномалий, Ригярд, хоть и входит формально в империю, фактически живёт своей жизнью. ни один наместник тут прижиться не смог, и в конце концов их перестали присылать. Приказы из столицы иногда приходят, но чаще не приходят. А местные жители считают себя региарцами и никем другим. Ничего не бойся и ничему не удивляйся, закончил Отберктуманны. И о помниться не успеешь, как станешь в региарде своей. По ощущениям мы почти пришли. У наследованной мною дом находился где-то в центре. Я точно помнила из документов. Отберг ещё успел показать мне вход в парк. И вот тут раздались крики. Проигнорировав мой выразительный взгляд, Полисмак, как ни в чём не бывало, направился к строением из красного кирпича. Похоже, нам туда. На секунду я даже обрадовалась, что какое-то время буду жить с видом на парк и набережную. Красота же, и гулять можно. Креки приблизились, внутри будто острым кинжалом полоснули. Я поперхнулась воздухом и закашлялась. Сам ты ведьма, звенел девичий голос. Руки свои грязные убери. Ари-ари, буркнул кто-то зло. Вот отправишься на каторгу, там тебя быстро покорности научат. Мрак. Я остановилась, вглядываясь в сторону, откуда долетали звуки возни. Но за поворотом и торчащей вывеской и чайной лавки ничего толком не рассмотреть. Что происходит? От страха вопрос получился неожиданно требовательным, а вот ответ прозвучал неловко. "Мели, вроде как ведьма. И что? Это запрещено? Хотела бы я сама быть ведьмой". Тогда бы моя сила принадлежала мне самой. Не запрещено, конечно, вздохнул Полисмак. А вот тёмный приворот с подавлением воли и <кхм> лишением мужской силы уже тянут на преступление. Ой, ты куда? Хочу посмотреть на эту вашу милли Меня словно на верёвочке тянуло к месту событий, и ещё я почему-то ни единому слову обвинений не верила. Но хуже, что Отберк сам в них не верил. Его отношение к происходящему слышалось в голосе, в интонациях, в повинном сопении. Прытко, чтобы он не успел меня задержать, я юркнула в нужный поворот. Есть, успела. Постойте, уважаемые Вот не хотела высовываться и привлекать лишнее внимание. Но что уж теперь? Дышать ровно и выглядеть уверенной. В соответствии с указом императора о наказаниях и искуплениях, если речь не идёт об убийстве или вреде империи, обвинённого одарённого может спасти другой одарённый, поручившийся за него. Ведьма, два прыщавых, долговязых стражника и разодетый смозливый тип, вроде моего собственного, не состоявшегося жениха, в едином порыве уставились на меня как на сумасшедшую. Но в качестве небольшой моральной поддержки за спиной сопел Отберг и грохотал мой чемодан. Трём из четверых я точно не понравилась. Виктор, спросил хлыщ и буквально выплюнул мне в лицо последнее слово. Уважаемая. Парень, хотя скорее молодой мужчина, старался выглядеть угрожающе, но не на ту напал. После 3 лет среди магов с весьма специфическим чувством границ, таких вот индюков я не боялась. Глади Конбарет. В недавнее время сотрудник местного управления магического порядка. Лучший способ кого-то обмануть говорить правду, но без важных подробностей. И сейчас у меня внутри всё просто вопит о том, что этот порядок грубо нарушают практически на моих глазах. Сами понимаете, я не могу такого допустить. Стражники нервно сглотнули. Не одарённым стражам порядка полагался некоторый питет к одарённым. Но этим двоим категорически не нравилось стоять хоть на ступеньку, но ниже какой-то девчонки в странном жёлтом платье. Зажатая между ними ведьма выглядела бледной и измученной, сияла синяком на щеке и взирала на мир потухшим взглядом. Однако в нем, будто за мутной пленкой, еще теплился огонек тихой злости. Я не ведьма, тихо повторила девушка. Один из стражников шевельнулся, будто хотел пнуть ее, но вовремя вспомнил о моем присутствии и не стал. Ее уже признали виновной и приговорили к трем годам каторги. Не скрывая торжества, сообщил хлыщ. Даже если бы Анна уже прибыла на место, подходящий одарённый всё ещё мог бы её забрать под свою ответственность, спокойно возразила я. К счастью, материалы из лекции по законам всё ещё остались свежи в голове. И перевела взгляд на Мили. Ты согласна? Если да, мы должны скрепить соглашение магическими печатями. Она должна подчиняться мне и не сможет навредить. Я же, если что, отвечаю за неё практически головой. Вот уж не думала, что способна на такое сумасбродство. С другой стороны, моя голова и так не особенно мне принадлежит. Так почему бы не взять на неё некоторую ответственность? Я не ведьма, упрямо повторила Милли, и не делала того, о чём они говорят. Ничего страшного, заверила ее я. У каждого свои недостатки. В приговоре написано, видимо, значит попадает под правило, и я могу ее спасти. Одно удовольствие наблюдать, как на халеном лице Хлыща подергиваются жиловки. Он внутренне бесится, но ничего поделать не может. Судя по разгоревшемуся чуть ярче огоньку в глазах, Миле тоже понравилось. Так, что? Поторопила выручаемую. Решай быстрее. Я не собираюсь до вечера тут стоять. Согласна, мгновенно выдохнула она. Я согласна. И уже стражникам: "Да уберите вы свои лапы". Неожиданно легко она избавилась от их ладоней и потёрла запястья, словно пыталась стереть грязь. Её аж передёрнуло от отвращения. Клятвы Напомнил её главный обвинитель. Хитрить в этой части никто и не собирался. Мы с Милли соединили запястья. Кунт Отберг, во внешнем кармане у меня накопитель с небольшим зарядом, попросила вежливо. Я слишком устала с дороги, чтобы сейчас колдовать, а девушка напугана и измучена. Милли вспомнила, что не представилась новая знакомая. Миллитао Степ. А твой чемодан меня не окаменяет? Уточнил Полисмак. Что вы? Он это делает только с теми, кто мне не нравится, заверила его. Щёлкнула застёжка. Немного времени спустя Конт Отбирк раскрутил кристалл на цепочке нужным образом, чтобы из него выскользнула зелёная искорка и ударила в наши соединённые руки. Ненадолго их энергетическими браслетами окутало изумрудное сияние, после чего на коже Милли остался припухший рубец, а у меня ничего. Ну, вот и всё. Я забрала у Конта Отберга ещё пригодный к использованию накопитель и сама вернула его в чемодан. Идём отсюда, Милли. Это дрянь, моя жена. прошептал ей в спину неприятный красавчик. Бедняжку аж передёрнуло опять. Видно, потрепал он ей нервы, раз она так заметно реагирует. И моя ведьма легко отбилась я. В данный момент закон на моей стороне. Но вы можете обсудить это со своим поверенным. Отберг опять перехватил чемодан, и мы трое двинулись прочь. Меня зовут Энрот Степ, и ты нажила себе врага, паганка желтая. Никак не мог уго маниться оскорбленный в худших чувствах муженёк. Я обернулась и одарила его убийственной улыбкой. Одним из обвинений было то, что она якобы лишила вас мужской силы. Я правильно поняла? Неприятный тип пошел пятнами, но вынужден был кивнуть. Д да. Что ж. Теперь она осуждена, и я уж прослежу, чтобы никакое злое колдовство не было направлено на законопослушных жителей Региарда, протянула угрожающе. Но если ваши, <кхм> так сказать, возможности не восстановятся, это может значить, что лишились вы их по прихоти природы, а не по вине бедной женщины, которая не, ведьма, И тогда придётся отвечать за клевету. Практику мы ныне, которых с помощью одного лишь знания законов и лозейек требовалось выкрутиться из постановочной трудной ситуации, были в академии одними из моих любимых. И умением перекручивать и выкручиваться я владела в совершенстве. Вот теперь мы ушли. Ахлыш так и не нашёлся, чего бы ещё такого нам сказать? Нам оставалось только вынырнуть из-за поворота, обойти вход в парк и приблизиться к старинному дому из красного кирпича. С крыльцом, украшенным статуями нечестии, внешней запасной лестницей и всё ещё неплохо сохранившейся защитой. Прямо скажем, это намного больше, чем я рассчитывала получить. Отправляясь в Ригерт, я надеялась, что дом хотя бы существует. Не ведь мы рядом, тихонечко ахнула. Вот мы и на месте, подтвердил конт Отберг. Если не возражаете, я доложу о вашем прибытии в управление. Впрочем, они, наверное, знают. Я ещё раз посмотрела на дом и опасливо на провожатого. Согласно приличиям, я должна пригласить вас войти. Простите, но я пока не успела разжиться ни чаем, ни даже чайником, не говоря уже о печенье. Вынужден отказаться. Дружелюбно улыбнулся он. Служба. Попрощались с кевками. Мили как-то уж слишком шумно вздохнула, но вслед за мной подошла к двери. Я аккуратно покосилась на внезапно обретенную подопечную. Ну точно. трясётся и глаза на мокром месте. Кажется, её сейчас накроет. Вытащив из сумки документ с правом на собственность, я приложила печать к двери и подождала немного. Чары должны были среагировать, но я недостаточно самостоятельный маг, чтобы знать точно. Ладно, сейчас проверим. Надеюсь, не на собственной шкуре. Толкнула дверь. Вроде бы ничего. За спиной раздался влажный хлюп. Ну и чего сырость развела. Признаться, я сама собиралась запереться в собственном пространстве и прореветься за все годы без такой возможности, но миле видно было нужнее. М? Родди нас в покое не оставит. Вскрипнула ведьма уже громче, но быстренько закрыла за собой дверь. Мы его тоже фа обещала я. Ненавидела этого индюка сейчас из-за него самого, и за мерзавца, который променял меня на выгодную невесту, и за всех мерзавцев вообще. И отдуваться он будет за всех, просто потому что. Но я правда ведьма. Тоже мне преступление. Нужно подумать, я раньше не догадалась. Поэтому я пошла выручать. И правда, отводила его от супружеской постели. Ведьма испытующе посмотрела на меня. Вот это уже тянет на нарушение закона. Но кто я такая, чтобы осуждать? А привораживала стало интересно. Дау поими меня все силы. Ещё чего не хватало. И причины поколдовать у тебя, так понимаю, были веские. Угу. Она опять повесила нос. Чудно. Подробности можно выяснить и потом. Я сделала несколько шагов по холлу, везя за собой чемодан. Странны ты, пробормотала ведьма, утирая слёзы. Уж прости, но я не верю в бескорыстную доброту на ровном месте. Я тоже, но я слишком хорошо знаю, каково это оказаться в безвыходном положении ни за что, ни про что. К тому же, в будущем мне может понадобиться помощь одарённого. Вот я и подумала, что мы могли бы выручить друг друга. Она переступила с ноги на ногу и как-то иначе посмотрела на меня. Хорошо, но учитывая, что я сама учка и мало что умею, от себя ничего особенного не потребуется, а в ближайшие года три совсем ничего. Еще один такой взгляд. Подозреваю, она поняла, что чары на чемодане сотворила не я. Да и накопителем пользовалась, не от хорошей жизни. Отлично. Ведьма заставила себя немного взбодриться. Значит, мы просто оказываем друг другу услугу. У нас сделка. Это меня устраивает. Я кивнула. Вот бы мне было так же легко обрести равновесие. Однако на этом не закончилось. Милли подошла ко мне и протянула руку, приглашая вновь соединить с ней запястья. Я удивлённо приподняла бровь, но согласилась. На сей раз искрасила прошла от неё, вполне ощутимая, горячая. Остальное же случилось, как и тогда, на улице. Вот теперь сработало, и ты правда мой поручитель, сообщила ведьма.